Глава одиннадцатая. Статус «Беременна от жениха подруги». На встрече с очередным клиентом я почти ничего не соображала. Как ни пыталась сосредоточиться на беседе, все равно спустя какое-то время теряла связь с реальностью, улетая в свои мысли. Спасибо Максу. Он взял все на себя и успешно провел переговоры. «Да что с тобой?» – спросил он меня, когда мы, наконец, покинули контору клиентов. «Ты с момента, как приехали сюда, сама не своя!» «Извини, у меня просто кое-какие проблемы!» Со вздохом отозвалась я. «Из-за того типа?» Прозорливо уточнил Макс. «У него претензии к нашей работе?» «Нет, нет, не из-за него, что ты!» Выдавила я улыбку. «Там другое, не могу рассказать, личное слишком!» «Ладно, тогда взбодрись!» Мирский подмигнул мне. «Все будет отлично!» Я только усмехнулась в ответ и поспешила сесть в машину. И тут же вновь унеслась воспоминания. Руслан Рогов все-таки приходил ко мне поговорить. Сам. Что хотел сказать? Не знаю. Я не дала ему этого сделать. Растерялась. И испугалась, да. Испугалась, что могу вновь поддаться его обаянию. Чувства, которые меня разрывали при виде него, были настолько противоречивые, что это походило на сумасшествие. Мне хотелось влепить ему пощечину и одновременно снова ощутить вкус его поцелуя. Высказать все, что я о нем думаю и в то же время услышать его оправдание, а после поверить им. Рассказать о своей беременности или сбежать, чтобы больше никогда не встречаться. Прямо раздвоение личности какое-то. Может, мне пора к психотерапевту на прием? Вполне себе идея. Только для начала схожу к гинекологу. «А потом уже...» Уже в офисе меня ждал сюрприз в лице Карины. «Что ты тут делаешь?» — опешила я. «Захотела с тобой пообедать, заодно обсудить свадьбу. Ты ведь еще не ела?» «Нет, не успела». Я глянула на часы и с удивлением отметила, что уже три часа. «Тогда идем!» Она взяла меня под локоть и потащила к выходу. «Подожди, ноутбук прихвачу!» Я выскользнула из ее хватки раз уж свадьбу хочешь обсудить». И говоря это, я старалась не думать о недавнем визите ее жениха и своих внутренних стенаниях. Я прихватила сумку с Ноутом и последовала за подругой. Та, в отличие от меня, просто сияла. «Случилось что-то хорошее?» спросила я уже в кафе. «Утром ты была в другом настроении». «Случилось», ответила Карина, откладывая меню. «Руслан предложил мне переехать к нему, не дожидаясь свадьбы». Мир вокруг на мид будто померк, а сердце заныло. Глупая реакция, неправильная. Поздравляю. Я все же смогла взять себя в руки и улыбнуться. Видишь, а ты переживала. Вообще-то это в какой-то степени и благодаря тебе. Мне? А вот теперь мне совсем стало дурно. Руслан, что ли, рассказал Карине о нас? Только ты не злись. Взгляд подруги стал виноватым. Пообещаешь? На что я не должна злиться? Я уже совсем запуталась. Утром сегодня я позаимствовала у тебя один тест и выдала Русику за свой. Ты с ума сошла. Только и смогла выдохнуть я. Зачем? Если честно, я просто хотела посмотреть на его реакцию, как он себя поведет. Потом думала дать задний ход, но не вышло. Но это ведь не честно я почти прошептала. «Это обман!» Вдруг стало так обидно и горько. Я беременна от Руслана, а мой тест Карина выдает ему за свой. Да, она не знает моей тайны, но от этого ситуация лучше не становится. И как это назвать, если не очередным законом подлости? «Ну, прости меня!» Карина молитвенно сложила руки. «Тебе что ли теста жалко?» А не придется ли тебе просить прощения, Уру, своего жениха? С горечью спросила я. Дальше-то как будешь легенду поддерживать? Живот-то сам не вырастет. А еще УЗИ придется делать. Я ему признаюсь скоро, обещаю. А может, и так забеременею, если жить вместе будем. О, Боже! Я не заметила, как запустила пальцы в волосы и сжала голову руками. Ну, ты-то чего так распереживалась? Карина в шутку нахмурилась. «Это ж я заварила кашу. Мне ее и разгребать. А прикинь, мы обе будем пузатые. Если ты, конечно, оставишь киндера. Ползуночки всякие милые выбирать, шапочки. Что там еще?» «Перестань», — я поморщилась. «Ты будто вчера родилась. Должна уже понимать, что такие обманы только в кино прокатывают. А в жизни из этого ничего хорошего не выходит». «Гляньте!» «Яйцо курицу учит!» Теперь подруга усмехалась. «Ну, а если курица сама не понимает, что творит?» Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться и отключить все эмоции. «Ладно, твое дело. И правда, чего я лезу? Давай займемся твоей свадьбой, пока заказ готовят». Я поставила на стол ноут, открыла его и нашла папку, которую создала специально под свадьбу Карины. «Смотри!» Вот лучшее предложение на то количество гостей, что планируется у вас. Я повернула ноутбук экраном к подруге. Первые два ресторана в Москве, в центре. Остальные три – за городом. Последний – вообще закрытый пансионат. Там можно снять номера для гостей. И молодоженов? – заинтересовалась Карина. Конечно, – отозвалась я ровным голосом. Кто б только знал, чего мне это стоило. Но для первой брачной ночи многие предпочитают все же снимать номера в хороших отелях. У них такая услуга часто предусмотрена. Она включает украшение номера, романтический завтрак, по желанию спа на двоих, ну и все в таком духе. Мне это нравится, закивала Карина. Берем! Найди нам самый лучший отель с такой услугой, а ресторан? Пансионат мне тоже нравится. Там ведь есть водоем? Да, озеро и лес сосновый вокруг. «Идеально!» — Карина хлопнула ладонью по столу. «Бронируй!» Поступок подруги еще больше выбил почву у меня из-под ног. «Возможно, если бы отцом моего ребенка был другой мужчина, я бы так остро все не восприняла. В конце концов, это жизнь Карины. Она взрослая женщина, пусть и отвечает за свои глупости. Но это касалось Руслана, и стоило мне представить, как он смотрит на мой тест, а думает, что его сделала Карина, я против воли испытывала преступревности, а еще некую безысходность. Да, можно было прийти к нему и все рассказать, заложить Карину, обличить себя, но я так не могла поступить. Гордость бы не позволила, да и откровения эти наверняка ни к чему хорошему бы не привели, только еще больше все усложнили. Как ни крути, но Карина моя подруга, пусть и местами не путевая. Почти сестра, которую мне совсем не хочется терять. Потому я пообещала себе молчать и по возможности больше не касаться этой темы ни с ней, ни с кем-либо другим. А вечером того же дня мне позвонили из клиники. У моего гинеколога освободилось время на утро пятницы, и его предлагали мне. Я, конечно же, с радостью согласилась. Мне уже не терпелось пообщаться с Тамарой Леонидовной. Конечно, было немного неловко сообщать о своем новом статусе, но доктор не высказала по этому поводу большого удивления, лишь удовлетворенно кивнула. А вот когда я рассказала о возможной беременности... «Ну ты и шустрая!» — с улыбкой покачала она головой. «Вот так не увидишься с тобой несколько месяцев, а у тебя уже такие изменения в личной жизни». «Да так получилось», — замялась я. «Случайно». С Тамарой Леонидовной я могла быть откровенной, зная, что она меня не осудит и всегда придет на помощь, хотя бы советом. Вот и сейчас я решила рассказать ей правду. Ну, почти. «То есть отец у нас не знает?» — уточнила она. «И лучше ему не знать», — ответила я. «Не хочу вдаваться в подробности, но ситуация сложная». «И он точно не отговаривает тебя от беременности?» «Нет, не в этом дело». Он вообще тут ни при чем». «Ну как же ни при чем?» усмехнулась врач. «Ребенка-то вместе делали?» «Ну вот так вышло». Я сцепила холодное от волнения пальцы в замок. «Ладно, действительно, как уж вышло», вздохнула Тамара Леонидовна. «Как говорится, если бы да абы, нужно думать, что делать с тем, что имеем сейчас». «Когда был последний половой контакт?» «Ровно две недели назад». — быстро ответила я. И день вроде был не такой уж опасный. Доктор вновь усмехнулась и показала на кушетку. — Раздевайся, ложись. Посмотрим, что у тебя на УЗИ. Анализы сдавала уже? — Да, развернутый перечень. Я принесла результаты. Там все в порядке. — Молодец, что подумала об этом, — одобрила она. — И хорошо, что хоть с этой стороны нам не надо будет беспокоиться. — Ну что? Плод еще, конечно, совсем маленький, протянула Тамара Леонидовна, уже смотря в экран монитора УЗИ аппарата. Оценочно 4-5 недель. «4-5?» – задачилась я. «Но ведь...» «Это акушерские недели», – улыбнулась врач. «Они считаются от дня начала последнего цикла, а не зачатия. Так что все у тебя правильно. Четыре недели акушерских соответствуют двум эмбриональным». Но с этого момента привыкай, что будешь от врачей везде слышать именно об акушерских. Подожди еще недельку-другую, и можно становиться на учет. Можешь к нам в клинику, можешь в свою женскую консультацию по месту жительства. Но, заметив мое замешательство при этих словах, спросила. Или ты еще колеблешься? Я не знаю, ответила я расстроенно. Это так неожиданно и так не к месту. Я боюсь не справиться. «Одна. Понимаете, Тамара Леонидовна?» «Понимаю», — со вздохом отозвалась она. «Но и ты не забывай о своих проблемах. Аборт, даже медикаментозный, может серьезно отразиться на твоем здоровье. Я уже не говорю о том, что новой беременности может уже не случиться. Взвесь все риски. Да и с моральной точки зрения. Ты ведь не из тех женщин, для которых сделать аборт расплюнуть. Отряхнулись и пошли дальше делать новых детей. Она была права, как всегда права. Я ведь действительно не смогу себе простить, если решусь на столь крайний метод. Что ж, наверное, судьба у меня такая. И быть матерью-одиночкой не так уж страшно. Справлюсь. «Значит, я могу наблюдаться у вас?» — уточнила я. «Конечно!» — Тамара Леонидовна снова заулыбалась. Буду рада пройти с тобой эти 9 месяцев вместе. Теперь одевайся, а я пока напишу тебе план дальнейших действий. До 12 недель нужно успеть сдать ряд анализов, пройти узких специалистов и УЗИ. По плану ближайшее должно быть в 12 недель, но мы сделаем еще одно, чуть раньше, на 9. С твоими проблемами, возможно, придется и потом делать их немного чаще, чем другим будущим мамочкам. Ну и витамины. Выходила я из клиники с целой стопкой бумаг и рецептов. Настроение было уже получше, но к своему новому положению, наверное, придется привыкать еще долго. А еще не мешало бы научиться абстрагироваться от мыслей об отце ребенка или вообще забыть, кто он такой. Однако с последней задачей справиться будет совсем нелегко, особенно до того дня, когда выполню свой договор с Кариной о ее свадьбе. А до этого момента а до этого момента придется потерпеть, сжав зубы. Вот, например, как сейчас. Я посмотрела на экран вибрирующего телефона. Карина. «Привет, Лизок!» Ее веселый голос впервые не вызывал ответную улыбку. «Ты в курсе, что сегодня ужинаешь у нас?» «У кого у вас?» – переспросила с подозрением. «У нас с Русиком, конечно же!»